Глава 20 А эти слова возьмёт Кирочка. Держи, сейчас пробежимся по ролям, а дома всё выучите и завтра уже постарайтесь без листочков. Времени на подготовку не так уж много. Пока Мила Вадимовна, наша кураторша, раздаёт указания, я просто сижу и жду, пока это закончится. Мне-то что тут делать? Но сказали прийти все группе. Я и пришла, конечно. Хотя только время теряю. «Кира!» Услышав свое имя, поднимаю глаза на кураторшу, которая стоит с протянутым мне листком бумаги. «Что это?» Спрашиваю недоверчиво. «Ты где летаешь вообще?» «Это твои слова на выступлении, на посвящении в студенты». «Мои слова?» Смотрю на нее шокировано. «Эм, а зачем они мне?» По аудитории проносятся несколько смешков, а Лида, которая сидит через два стола от меня, закатывает устало глаза. «Затем, что участвует вся группа, и ты тоже. Я же пою со всеми песню, хватаюсь за соломинку, не испытывая совершенно никакого желания делать что-либо еще». Для меня вся эта массовая фигня просто смерти подобна. Особенно, если я должна одна говорить что-то или делать. Не дай боже. Все поют песню, и каждый что-то говорит или делает еще. Бери давай, у нас времени мало. Беру листок и с ужасом обнаруживаю, что там не несколько строк, а несколько абзацев. Нет-нет, я с таким не справлюсь. Это точно не для меня. Я начну краснеть, бледнеть и заикаться. Публичное выступление – мой самый страшный сон, только без марка, выходящего на сцену с цветами. Вот у нас есть королева, пусть она и блистает. Но Милана Вадимовна просто неумолима. И я остаюсь с этим листком один на один, продолжая смотреть на него с ужасом. «Зачем ей слова?» Вдруг громко заявляет Лида, и мне так отчаянно хочется с ней согласиться в кое то веки. Она ведь нас опозорит. Посмотрите на нее. Сплошная закомплексованность. Будет мычать на весь актовый зал, а ржать будут со всей группы. В аудитории устанавливается тишина. Жар на коже безошибочно дает понять, что на меня все смотрят, пялятся в упор. Дурацкая, уже такая привычная, дрожь страха пробегает скользкой волной по телу. «Лида!» — возмущенно говорит кураторша, но голос ее куда не такой уверенный, как был минуту назад, когда она вручала мне этот листок. «Ты что такое говоришь? Всем в группе нужно шанс давать, и я уверена, что Кира справится. Я вас умоляю». Манерно хихикает Лида вместе со своими фрейлинами. «Это…» – призгливо указывает пальцем на меня и подчеркнуто кривится. «Не справится. Дайте ей лучше роль дерева. Или бревна!» Раздается рядом голос одной из ее фрейлин. Они хихикают, а Кураторша выглядит растерянной, хотя и пытается пресечь этот стеб надо мной. «Я все выучу». Заявляю то, о чём точно пожалею. Но я обязана утереть нос этим курицам. Кроме того, что я девушка Марка, в чём моя единственная заслуга, по их мнению, я и сама чего-то стою и докажу это. «Да-да», — качает головой и снова закатывает глаза Лида. «Иногда мне кажется, что они у неё так и останутся». «Ну что ж». Теперь с нашей группы у всего универа будет повод постебаться. «Прекрати!» — наконец берет себя в руки Милана Вадимовна, обращаясь к Лиде. «Кира участвует. Точка. После прочтения выступления по ролям, где я пытаюсь говорить свои слова твердо и выразительно, игнорируя жуткий колючий комок в горле, а и подружки будто делают одолжение, Кураторша распускает группу, но меня просит задержаться. «Кира», — говорит она, — «когда мы остаёмся в аудитории вдвоём? У тебя проблемы с девочками?» «Очень приятно. А почему это у меня с ними проблемы, а не у них со мной?» «Да нет никаких проблем», — пожимая плечами. «Я уж точно не собираюсь посвящать в это всё Милану Вадимовну». «Ну как же?» Она присаживается за стол и смотрит на меня внимательно, будто только сейчас разглядела. «Я вижу. Кира, ты должна понимать, что быть частью коллектива очень важно. Нужно подружиться с девчонками». Я смотрю на нее, потеряв дар речи. «Хочется спросить, она вообще в себе и говорить сейчас серьезно? Это ведь не я высказалась против них». Не кривлялась и закатывала глаза. Знаешь, Кира, в психологии есть такое понятие, как поведение жертвы. Таким образом, мы как бы сами провоцируем отношения окружающих к нам. Нужно подумать, как это можно изменить. Странный перевернутый мир и очень-очень странная психология. То есть, по-вашему, если кого-то травят, то он виноват в этом сам? Задаю вопрос Милане Вадимовне прямо. Ну, тут надо смотреть на конкретную ситуацию. Она же мне прямого ответа давать не хочет. Но в целом мысль мою ты правильно поняла. Ещё один удобный момент в нашем обществе — сделать жертву виноватой. Носишь не ту одежду не ту прическу, не так себя ведешь или не так говоришь, и агрессия к тебе оправдана, сама дура виновата. Я понимаю Милану Вадимовну, ей удобно, ей нужно, чтобы группа была дружная, чтобы все были друг за друга горой, не было конфликтов, и проще ткнуть этим мне, той, кто эти конфликты никогда и не провоцировала, Зачем разобраться с реальным зачинщиком? Просто потому, что есть большой шанс с ним не справиться. Просто потому, что сама Милана Вадимовна не более как такая же единица системы, не способная ничего изменить. Ну, ты подумай, в общем. Она закругляет тему. А пока попрошу тебя сходить к Анжелике Геннадьевне и отдать ей флешку с музыкальной нарезкой и сценарием. Она обещала помочь склеить и обработать. «Ой, вы знаете, мне уже нужно бежать. Пытаюсь отмазаться от такого задания. Сейчас мне только тет-а-тет -тет беседы с Анжеликой Геннадьевной не хватало. Если судить по ее взгляду, брошенному на меня в столовой позавчера, то из лаборантской информатики я вообще могу не выйти. Если только вылететь в окно». «Это много времени не займет, Кира. Анжелика Геннадьевна уже ждет тебя. Я ей написала». «Черт. Вот это попадалово».